Глава седьмая Наша беседа с Виларом была непродолжительной, но очень эмоциональной. Я как раз зашел в свой рабочий кабинет, чтобы пролистать межмировой вестник и проверить магическую почту. Включил электронное устройство, всезнав, и уже было зашел на страничку информационного агентства, как без стука ко мне ворвался управляющий. Его бледный вид заставил меня недовольно цыкнуть. Терпеть не могу, когда мешают разбирать почту. Конверты — неживые птички-попугайчики. Сами огласить содержимое не могут. Кстати, отличный вид почты. Я бы приобрел парочку. Единственный затык в том, что память у них короткая, и долгие сообщения они физически не смогут передавать. А я порой отсылаю целые объяснительные простыни в межмирные контролирующие органы, дабы уведомить уважаемых контролеров, что в отеле соблюдаются все гигиенические и моральные нормы, и личного визита не требуется. Да, в таких случаях нужна целая вереница попугаев. Управляющий хекнул, привлекая мое внимание, а потом патетически воскликнул. — Господин! Как вы могли? Понимаю, что вы хозяин и решения принимаете самостоятельно. Хорошо, что ты об этом помнишь. Хмуро осадил его я и потянулся к электронному устройству. Новости знать необходимо, в моем случае так подавно. Каждый день я открываю новостную ленту и мечтаю, чтобы отца снялись с должности. Да, поступок не свойственный почтительному уважающему отца сыну, но для общего и моего личного блага нужно, чтобы в межмировой совет председателем пришел кто-нибудь менее деспотичный и принципиальный. Я возлагал большие надежды на партию синих, Но их финансирование ослабло, и, и даже в новостях упоминаний почти нет. Устранили лидеры заговорщиков? Да бред. Официальным властям выгодно, чтобы синие были на виду и вякали, скажем так, громко и внятно. В таком случае легко схватить их за язык или заткнуть глотку весомым аргументом. Никогда не хотел вмешиваться в политику, но приходится. А именно потому, что бумагу о моем назначении сюда подписал не отец лично, а председателя Межмирового Совета. Если должность перейдет к другому лицу, я смогу договориться об отмене приказа. «Девушка беззащитна и слаба», — донесся до моего слуха растроганный голос Вилара. «Как вы могли опозорить ее и выставить посмешищем? Это недостойно вашего ранга, рыцарь!» «О чем он вообще брешет?» — подумал я, но отложил все знав на дубовый столб. «Что я сделал недостойно?» — спросил как можно строже. «Вы скомпрометировали девушку, позволив ей появиться перед слугами в нижнем белье», — голосом праведника выпалил управляющий. «Как ей теперь смотреть в глаза коллегам? А если об этом случае прознают постояльцы, будут насмехаться, упрекать ее? Весь наш план летит в огромную черную дыру». «Постой, какое белье?» На ней был крошечный халатик, и. Вспоминая о кружевых, я гулко сглотнул. Поверх него она надела еще один. Не леврей, конечно, но. Это немыслимо! заломил руки Виллар и, клянусь, пошел темно-синими пятнами. Вы даже не видите разницы между одетой и раздетой девушкой. Раздетая лучше, буркнул я пододвигая к себе всезнав и наглядно показывая, что аудиенция окончена. — Господин, так нельзя! Если вы нанимаете работника, вы должны беспокоиться о его репутации и не портить ее самолично. — Вилли, — обманчиво спокойным тоном протянул я, — ты сам предложил украсть девушку и сделать ее рабыней, работницей то есть, и теперь Хлопочешь о таких пустяках, как халат? Не действуй мне на нервы. Пойди, проверь, не появился ли кто-нибудь внизу. Объявление о новой услуге мы разместили еще вчера вечером. Кто знает, может нас осчастливит своим присутствием какой-нибудь призрак. — Да, господин. Сник управляющий и послушно вышел за дверь. — Так, теперь можно спокойно пролиснуть новости и узнать обстановку в мирах. Вилар со своими глупостями постоянно отвлекает от насущных проблем. Пару дней назад вышел фотоотчет о свадьбе Викантессы Залеской с генералом Фридрихом. Я не смог вдоволь смотреться на белокурую и Адель, потому что, как всегда, не кстати приперся Виллар. Иногда мне кажется, что он следит за моим психическим состоянием и специально сглаживает острые углы. Глупо так думать, но его появление даже сейчас, когда я собирался просмотреть фоторепортаж, Сложно назвать случайным. «Адель, Адель, и как тебе в замужней жизни? Неужели ты счастлива?» Негромкий стук в дверь отвлек меня от горестных размышлений. Взглянув на часы, я с ужасом увидел, что просмотр фотографии моей бывшей занял не полчаса, а полтора. «Черт, я опаздываю, а ведь обещал этой малохольной показать ее рабочее место. Ненавижу опаздывать». Негромкий стук повторился. Скрипя зубами от досады, я захлопнул электронное устройство. «Входите!» — потянулся за черной маской и уже закрепил ее на лице, когда в кабинет заглянула взволнованная личико старшей горничной. «Господин, там это ваша... новая... пришла!» Запинаясь, проговорила она и замолчала. На призрачных щеках расцвели темно-синие пятна. Что здесь происходит? Почему моя прислуга синеет на глазах? Куда она пришла, Элен? Выражайтесь яснее, раздраженно бросил я, вставая. В хол и стоит у самой регистрационной стойки. Старшая горничная опустила глаза, словно сожалея об идее прийти ко мне. Еще не хватало, чтобы доносили и жаловались на эту бестолочь, подумала я и ей махнул рукой. Что плохого в том, что она стоит у стойки? Я сам приказал дожидаться меня там. Я сделал знак горничной выходить, и она попятилась задом. «Ее наряд, господин, он не слишком подходящий», — проблеяла в коридоре Элен и, клянусь, чуть не полезла на стену. «Что с ее нарядом? Опять в халате пришла?» Мы вместе направились к широкой лестнице, ведущей со второго этажа в холл отеля. «Нет, но...» — элен снова пошла синими пятнами. «Вам лучше посмотреть самому. Я бы ни за что не пришла к вам с жалобой, но перед постояльцами неловко». «Постояльцами?» — скинулся я. «Да, пара призраков Лорис прибыли пять минут назад». Тихо добавила горничная, и избавила шаг, чтобы идти позади меня. Я довольно кивнул. «Призраки — это отлично». Кажется, не зря мы притащили Олесю, и новая хозяйка привлекла их внимание. Элен негромко вздохнула позади меня. И субординация на работе — дело крайне правильное. Как в армии, нужно держать дистанцию со слугами, а им знать свое место. Спускаясь по лестнице, я заметил пятнышко на темно-бордовом напольном ковре и не без удовольствия указал на него старший горничный. Пусть не задается кадровыми вопросами занимается прямым своим делом — уборкой. Элен отстала, свернув в помещение для прислуги под лестницей, а я обвел взглядом ухол гостиницы. Действительно, два призрака стояли у стойки и озвучивали свои данные. Партия Пертис ловко стучал по пишущей машинке и подобострастно улыбался постояльцам. Лорис, огромные волосатые существа, разного оттенка синего, едва достававшие верхушкой до стойки, Пискляво смеялись. Что смешного в процессе регистрации я не знал, поэтому на всякий случай решил подойти поближе. При этом из подстойки стойки вынурнула моя новоиспеченная хозяйка Олеся и, размахивая своими тощими руками, чему-то радостно улыбалась. Анекдоты травят. Вот так, при первой встрече? «Права, Элена, манеры у нашей новой служащей не ахти». Почему открытые плечи и платья, только наполовину закрывает грудь? Зачем такое откровенное декольте? Она что, на бал собралась? Лорис снова рассмеялись и согласно чему-то закивали. О чем она ведет беседу? Разве не понимает, что призраки не любят, когда на них смотрят в упор и... О, нет! Что она делает? Нет, отойди от них! Всевышний храни эту безумную! Она взяла и потрепала их по головам. Нет, по макушкам. Или волосы, струящиеся до самого пола, подразумевают, что вверх — это голова, а туловище — это где-то посередине? Черт, я сам не особо разбираюсь в строении Лорис. Слава Всевышнему, народец этот крайне дружелюбный, и военных восстаний сроду не устраивал. Хотя есть у них и неприятная сторона. Нужно рассказать об этом нашей дурочке. У, как улыбится, словно они ей миллион пообещали. Сейчас же огребёт от них за фамильярность. Народится дружелюбный и милый, вот только границы свои истережет строго. Я ожидал вспышки, требования вызвать управляющего и международного скандала, но Лорис не сделали этого. Да и судя по их щебету, они благосклонно отнеслись к беспардонной выходке Олеси.